Глава двадцать третья. Явление Христа народу, наверное, было не таким эпичным. Я уже и забыть успел, как выглядит Янина. И какая же она пакостная на фоне моей милой ведьмочки. С таким выражением лица люди мусор выносят, очень давно лежавший и пропитавший все в округе своим запахом. «Ян, а ты зачем оставила мне мясо в отключенном холодильнике?» Ассоциация не просто так возникла. Я реально чуть не умер от вони, когда зашёл в свою квартиру, облагороженную новым дизайном и мебелью. Еле вывел этот запах, еле проветрил и вычистил всё. Как-то она споткнулась на полпути, а ведь Арвану ложи на встречу с распахнутыми объятиями. Замерла, подыскивала отмазки, наверное. Привет, моя милая, обошёл её по широкой дуге. Янка, правда, чего-то решила, что моё приветствие относится именно к ней. И снова потянула руки. «Мил, а что здесь делает эта вонючка, не подскажешь? Делится секретами, как еще можно испортить жизнь своим бывшим?» Поцеловал свою феечку, щечку нежную, потом во вторую, в губы, с нажимом и с удовольствием, прямо в засос. А почему бы и не целовать, если сильно соскучился? Целый день же ее не видел. «Я будущая мать твоего ребенка!» Елена отвесила, но не совсем. Двигаться начала, шевелиться понемногу, а вот функция мышления так и не запустилась. Хорошее изъявление, звочное, прямо как в кино вещаешь. Чуть сильнее прижал к себе мило. Она ещё теимо вздрогнула. Только сейчас понял, как сильно она напряжена. Как струнка вытянулась, и даже мои прикосновения не очень-то и сильно помогали. Какое кино? Ты с ума сошёл, Ваня. Янкина операционка начала заводиться. Какой-то процесс мышления начался, но с очень сильными перебоями. Ваня, с каких это пор ты решила звать меня так неблагородно? Иван же, а лучше Джон или Джования. Ты разве не на этом настаивала? Это была глупость, Вань, и вообще, к делу не относятся. А что относится-то? Но Тром уже чуял, что сейчас услышу пакость, какую-то совсем уже гадкую и вонючую. «Я беременна, ты слышишь вообще?» Обошлась без заламывания рук, но пафоса в голос она напустила через край. «О как!» – почесала нос, краем глаза посмотрела на Милану. Она опять вздрогнула от этих слов. «Понятно». Янка ее уже обрадовала, и не нужно даже гадать, как именно преподнесла свою весть. Хороший выбор. Клиника великолепная. Ты правильно сделала, что пришла сюда обследоваться. Упал на диван, устал уже смотреть на кривляния бывшей. И вообще, уже успел от неё устать за такое короткое время. Как не заметил эту гадость раньше-то? Ты что, будешь тоже косить под дурака? А зачем мне косить? Я и так не сильно умный, раз столько лет не замечал твой гадский характер. «Ванечка, ты что? Зачем ты такое говоришь о себе?» Она резко сменила вектор, поняла, что не в ту сторону дует. «Ну, ты спросила, я ответил. В чем проблемы, не понимаю». «Ваня, ты действительно не догадываешься, о чем речь?» «Догадываюсь, но хотела бы, чтобы ты озвучила. Не хочу ошибиться. Я беременна от тебя!» «Блин, чудеса!» Я думал, не хватит наглости заявить такую чушь мне прямо в лицо. Ошибся. Хватило. Как интересно. Тебе просто интересно? А в ней актриса помирала, причём давно и безнадёжно. Не переигрывай, Ян. Не нужно столько трагизма в голосе. Это всё, что ты хочешь мне сказать? Это твоя реакция? Она уже руки начала заламывать. Ес слёзы на глаза напускать, в чём ей никогда не было равных, этого мне не начинать плач на ровном пустом месте. А какая тебе нужна? Милана так и сидела, притаившись, будто мышка у меня под боком. Умничка моя, не стала вмешиваться, не стала что-то требовать, доказывать доверие. Вот и всё, что мне от неё нужно. А Милана давала именно его, доверие. Разчувствовалося что-то Ткнулся губами куда-то в пушистую макушку, Потер ее плечо, подбадривая. Ты же хотел, ребенка, хотел, просил меня много раз. Угу, было дело, даже взявнул. Никакой интриги, все как по нотам, Как в ее любимых тупых сериалах. Вот, у нас он будет, понимаешь, Ванечка? И почему ты не светишься от счастья? Дорогая ложка к обеду, а у нас и ужин давно прошел. У меня есть уже сын, представляешь? Теперь осталось наслаждаться эффектом разорвавшейся бомбы. Енина открыла рот, закрыла, не издала никакого звука, и так ещё много раз. Была похожа на рыбу, которая выскочила из воды, а что делать дальше, не в курсе. Может, вам попить принести? Милана встряпенулась. Медик к ней проснулся неожиданно, тот самый, который даже врагу обязан помогать. Не лезь. Ты кто вообще такая? И ты слышала, у него есть ещё сын, о котором никто не знал? Янка тут же нашла на кого тарваться. Ну почему же? Милана и Кирюха знают намного больше, чем мы с тобой. Этот фарс уже порядком утомил. Я пришёл за любимой женщиной, а пришлось общаться с другой, совсем ненужной и давно остылевшей. Иди уже домой, Генин. Могу денег дать на такси. Там такая непогода разыгралась. Ты не хочешь, чтобы я рожала? Мне плевать, Ян. Ты человек взрослый, сама решай. Но в целом, не советую, конечно, делать аборт. Это вредно для женского здоровья, ну и чисто этически нехорошо. Это твой ребёнок, твой. Если бы не знал её столько, уже отправил бы Милану за уколом с успокоительным. Такие вопли без подготовки слышать невозможно. Докажи сначала. Что доказывать? Хочешь сказать, что я тебя изменяла, да? Яна, ты так упорно предохранялась, готова была мне всё органы за лентой перемотать, только бы не было залёта. А теперь вдруг пришла рассказать мне о моём ребёнке? Что ж, ты не готов услышать эту новость, я поняла. Артистка в ней продолжала корчиться и пыталась вырваться наружу. В этот раз почти неплохо. Яна гордо подняла голову и пошла к двери. «Спасибо за шоу, но больше не приходи». «Я тебе позвоню, когда ты созреешь». «Придешь сюда, сделаем тест на отцовство. Заодно и обсудим». Мои слова улетели в дверь, закрытую с грохотом. Янина слышала протест, но предпочла убежать. «Ты не думаешь, что это жестоко, Вань?» А вот Милана внезапно встала в стойку. «У тебя приступ женской солидарности? Или как это называется?» Физически ощущала, как она отстраняется, и вроде бы не пошевелилась даже, а вся застыла, закоминела. Больше доверчливо не прижималась. А если она действительно ждёт ребёнка от тебя, а я ей должен теперь в ноги броситься от счастья? Нет, но беременные женщины ждут немного другой реакции от отцов, даже если поссорились с ними. А какого лешего она сюда пришла за моей реакцией? Я здесь живу или работаю, Милан. <клёх> вот и не кашляй. Обнял её снова, прижал, не позволял отстраниться дальше. Даже если Янкой двойню организует, это не повод для наших ссор. Думаешь, это всё выдумка, Вань? А на самом деле нет ничего. Ну, задумался. Адреналин постепенно откатывал, накрывал сознание произошедшего и понимание Как раньше уже не будет. Если Енина внезапно реально родит и не чужого малыша, а его собственного, с этим придётся как-то жить. И мне, и Милане, и Кириллу. А как жить, если эта женщина совсем без головы и покоя не даст никому, ни нам, ни своему малышу, между прочим. Теории быть не должно. С момента, как мы расстались, прошло много времени. Она уже несколько раз должна была прийти и порадовать меня будущим отцовством, но не пришла же. А если не замечала? Разве такое можно не заметить? Так бывает. Милана как будто хотела меня закопать и сама искала оправдания Янке. А ты как думаешь? У женщины где-то датчик стоит, и вдруг начнёт пищать и слать сообщения, типа вот, мадам, обратите внимание. Срок такой-то, полребёнка такой-то. Отец вот тот дядечка, а не какой-нибудь другой. А разве не так? Понятно, что она передёргивала и чтоточку издевалась. Я откуда вообще знаю, как это у вас случается? Аист письмо скидывает со всеми подробностями, а потом положено это письмо вручить будущей мацу. Спросил мама своей Может у неё такое сохранилось. Язва, моя любимая, за что так со мной жестоко ты? В чём я провинился? В своей неграмотности, Вань? Она аккуратно высвободилась из моих объятий, пошла на своё место за стойкой. А куда убегаешь? Ты меня разлюбила только за то, что не знаю все подробности женского организма? Я ещё на работе. Не хочу, чтобы кто-то зашёл и увидел, как мы тут обжимаемся. А что, тихо он может не понять? Он же вроде парень демократичный и вообще в алнесте. Будешь сидеть дома, и я смогу обнимать тебя когда и сколько захочу. А ты не устанешь? Мой обнимательный содержать сразу двух женщин с детьми. Сил-то хватит и зарабатывать на две семьи, ещё без конца обниматься? Мил, я на 200% уверен, что это было шоу, а не правда. Почему? Потому Милан Она пришла тебя разводить и шантажировать. Я попался случайно. Ты должна была проникнуться, пожалеть и послать меня к чертям. Жаль, что ты пришёл слишком рано. У меня в голове загудело, а во всех местах приличных и неприличных нещадно засвербило. Это ты к чему ведёшь, не наглядно. Повесла к её стойка, что-то агрессивнее, чем надо было. Но Миванна вправду вела себя что-то слишком вызывающе. Её как будто янка заразила. «Ты не успела созреть, чтобы послать меня подальше?» «Нет, мой милый». Ее сладкая улыбка, просто сочащаяся медом, можно было бы склеить что-нибудь, ни за что бы не отлипло. Но в глазах поблескивал холод и жесть. «Я не успела твою бывшую к черту отправить, ты помешал. А я уже правильных слов насочиняла, и все зря». «Ну, хочешь, позову ее обратно?» «Зачем?» То есть скажешь ей, что не успела и будет на нашей улице правда и справедливость. Феечка моя задумалась, притихла, так словно реально решила, стоит ли вернуть соперницу обратно или уже пускай пошла, куда ноги понесли. Чертила какие-то каракули на документах, между прочим, только что вытащенных из принтера. Портила бумагу, в общем. Мил. Добро казёна, конечно, мне не жаль. И если что, тихом парень не бедный, сможет оплатить лишнюю пару пачек. Но ты про экологию подумай. Причём здесь деревья? Не порть бумагу больше. Отнял у неё ручку, а запястье в своей руке сжал, чтобы не дёргалась больше никуда. Вань, ты точно не передумаешь? Не видел её такой встревоженной и испуганной никогда, даже при знакомстве с моими предками. Ты о чём сейчас, Милан? Ну, вдруг там же родной ребёнок может быть. Даже если так, то что? Ой, Кирюша, приёмный. Но если ты не будешь Ерепеница, все документы оформим. Станет не хуже любого родного. Да причём тут документы, Вань? Он же не перенесёт, если ты его бросишь. Он долго рассматривал её. Искал на лице хоть какой-то намёк на шутку. Нет, очень серьёзное, сосредоточенное личико, даже мрачное. И глаза потухшие, пустые. Какая же стерва. и еле затормозил, чтобы не рвануть за Янкой следом, не догнать и не отхлестать ремнем по заднице. Ясное дело, руку бы не поднял. Женщин не бил никогда и даже в мыслях не было. Но словами обязательно отхлестал бы. Эта сволота нашла куда бить. По самому больному месту Миланы. По самому незащищенному и многострадальному. Слушай, а это может передаваться воздушно-капельным путем? собрал себя в кулак, спрятал поглубже все эмоции. Енина подождёт, а вот мою девочку, уже успевшую заледенеть от стыть от переживаний, нужно срочно отогревать и оттаивать. Что конкретно? Я не поняла вопрос. Пока я думала о своём, Феечка тоже куда-то в свои мысли улетела и теперь возвращалась с этих дали с трудом. Ну вот я смотрю, ты же обычно умная, да? Не знаю, наверное. Комплимент вышел так себе и не очень-то миле зашел. Обычно умная, сто процентов. И что? А тут пообщалась с курицей безголовой и как будто спустилась на ее уровень. Вот я и думаю, как это вообще передается? По воздуху? Она на себя плюнула, чихнула или потрогала руками? А она не курица, а беременная женщина. Это нормально. В таком состоянии у многих эмоции начинают властвовать над рассудком. Не надо над этим прикалываться, Вань. Ясно. Отец включила свою солидарность. Она у Миланы от чего-то сама по себе срабатывает в самые неожиданные времена. А вереемность она тоже воздушно-капельным путём. Продолжил валять дурака, чтобы хоть чуточку разрядить обстановку. Не поняла. Ну, я иначе не вижу причин, чтобы ты вдруг начала во мне сомневаться. Хочешь сказать, я тоже беременна и поэтому тоже тупая? А в её руке откуда-то взялся огромный степлер, металлический, и почему-то навис над моими пальцами, которые никак не могли подобраться к её ладоне. Я ничего такого не говорил, заметь. Степлер медленно, очень медленно опустился, слава богам, не на мою конечность. мило его рядом положила, а потом почему-то так же медленно и печально начала приседать мимо стола, а глаза её раскрывались всё шире, шире и шире и становились всё ярче на стремительно бледнеющем лице. Эй, малыш, ало, что с тобой? рванул, как будто в заднице подожгли петарду, прямо через стойку прыгнул, сметая По дороге кучу какой-то канцелярии. Это, наверное, будет эпично и смешно смотреть со на камерах, но мне важнее было поймать Милану. Поймал. И даже успел усадить её не на пол, а на кресло. Сам рядом присел на корточке, схватил ледяные лодошки, дышать на них начал, пытаясь согреть. Тебе нехорошо, Мил? Кого тут из ваших позвать? В каком кабинете нужен доктор? Не надо никого. Воды налей. Она махнула головой в сторону кулера. «Что с тобой? Так сильно разволновалась из-за Кирюхи?» С немалым волнением следил, как она выпивает целый стакан всего пары крупных глотков и вновь протягивает его мне с намеком, что нужно добавить. «Нет». «Про Кира запомни. Я сказал, что буду его отцом. Значит, буду. Еще вроде бы не давал повода, чтобы в моих словах сомневаться». Какое сегодня число? Она залпом осушила старый стакан воды и уставилась потливо на меня своими большими очами. Ещё чуть-чуть, и побежал бы совать голову под кулер, чтобы не сгореть. Прямо так и прожигала взглядом. Так это календарь-то вот 5 минут назад был уверен в сегодняшней дате, считал дни до свадьбы вместе с Кирюхой и знал, конечно, жены Зусь, а тут вот засомневался. Число назови. 15-е. А месяц какой? Миван, ты издеваешься? Написано же март. И тут ясно, отвечательно забеспокоился. Начал судорожно вспоминать все признаки инсультов, инфарктов и всяких других страшных болезней, когда человек начинает терять ориентацию во времени и пространстве. Сиди, как ты на месте, не двигайся. Я сбегу за каким-нибудь врачом. уже подорвался. Но Милана крепко схватила меня за запястье, удерживая на месте. Когда у меня были месячные? Что? Я когда-нибудь тебе говорила об этом? Нет. Мне даже в голову ни разу не пришло, что на эту тему нужен разговор. Вот. И я не помню. Она опустила веки, откинулась на спинку кресла, румянец постепенно возвращался на бледные щёки. Это проблема? Да. Кого позвать? Гинеколога? Нет, сначала сходить в аптеку. Она поднялась, начала расстёгивать оформленный халат с каким-то странным выражением лица, решительным и очень отстранённым. Мил, какая аптека? А в ок навена тут рядом. Ты побудь здесь, подмени меня, а я быстренько сбегаю. И реально куда-то ломанулась, прямо на шпильках и в колготках. Стой, женщина. Ты себя решила угробить? Сама же видела март на календаре, не май и не июль. Мне срочно нужно. Так я сам сбегаю. Ты только скажи, что купить. Её странное волнение передалось и мне. Засуетился за ней, рыничил, начал застёгивать куртку, а её запихивать обратно на рабочее место. Я сама не знаю, какой лучше. Нужно самой на месте смотреть. Что? Что тебе нужно, Милана? Ты идиот Иванов. Возможно, скорее всего, идиот. Но если ты скажешь, в чём вопрос, я быстро поунею. Мне нужен тест на беременность.